Композиция Когда Давид вернулся домой, отец все еще сидел за пианино и обрабатывал ту же мелодию. Он был так погружен в работу, что ничего не слышал. Давид прямиком направился к себе в комнату и лег. Несмотря на ранний час, он ужасно устал. И сам не заметил, как задремал. Но вдруг он встал и с совершенно ясной головой подошел к отцу. Давиду вдруг показалось, что отец стал играть неправильно, что он изменил мелодию. Обычно он никогда не мешал отцу работать, но сегодня отвлекал его уже во второй раз. «Послушай, Сванте», — произнес Давид и запнулся. «Вообще-то он никогда не называл отца по имени, но тот ничего не заметил». «Да», — отозвался он. «Ты изменил мелодию», — сказал Давид. «Почему?» Отец оторвался от пианино. — Я должен попробовать разные варианты. С такими мелочами приходится много возиться. Со стороны кажется, что сочинять музыку просто, но это не так. — А, по-моему, ты играешь неправильно, — сказал Давид, удивившись своей наглости. Однако отец, похоже, не обиделся. — Не думаю. Я пока еще точно не решил, как она должна звучать, — ответил он и продолжал играть. Но Давид чувствовал, что не может просто так это оставить. «Сван-то, — сказал он. Отец кивнул и перестал играть. «Смотри, да начинаешь вот так», — Давид напел. «По-моему, это неправильно. Раньше было по-другому». «Да? Ну и как же, по-твоему, надо?» Давид на секунду задумался. Мелодия звучала у него в голове, нужно было только извлечь ее наружу. «А вот так». ответил он и снова запел. «Вот так, по-моему, хорошо». Отец начал играть, но не сразу смог подобрать мелодию. «Как ты сказал?» Давид снова напел, и отец попробовал еще раз. «Да, замечательно. Так и должно быть. Вот Теперь-то я слышу. Спасибо тебе, Давид». «Не за что. А что с припевом?» «А ты думаешь, нужен припев?» «Мне кажется, нужен». «Правда? И как он должен звучать?» «Я слышу так», — ответил Давид и напел простую, но необычную мелодию. Отец сыграл и удивленно посмотрел на Давида. Хм, «А почему бы и нет?» «В самом деле...» «Но... никаких «но», — решительно сказал Давид. «Должно быть именно так, и никак иначе». Отец засмеялся. «Надо же! Какой строгий!» Он огляделся в поисках нотной бумаги. Лучше я сразу запишу, чтобы не забыть. «Если забудешь, я тебе напомню», — сказал Давид. «Может, тебе тоже начать сочинять музыку?» С довольным видом спросил отец. Но Давид покачал головой. «Ни за что», — ответил он так, будто отец предложил ему что-то невозможное. «А как же ты придумал эту мелодию?» «Это не я придумал». Папа внимательно посмотрел на него, он не совсем понял, что Давид имел в виду. Конечно, эта музыка была почти готова, сказал он, и я много раз играл ее, но припев, как тебе это удалось? Я не знаю, он просто звучал у меня в голове, вот и все. Давид стоял с рассеянным видом. Так было всегда, когда он не хотел продолжать разговор. Отец нашел нотную бумагу и начал записывать. Давид все не уходил. Отец с нежностью и благодарностью посмотрел на него, и Давид ответил таким же полным любви взглядом. Ему очень хотелось рассказать, откуда взялась эта мелодия, но все было слишком непонятно и странно. Настолько странно, что он и сам боялся об этом думать. Ведь песню напевал женский голос в его сне. Возможно, Давид и не вспомнил бы эту мелодию, но когда услышал, сразу узнал ее. Это же просто невероятно. Ни с того ни с сего папа заиграл мелодию из его сна. А что, если папе приснился тот же самый сон, и он тоже не решается о нем рассказать? Отец писал, склонившись над нотами. Нет, этого не может быть. Так не бывает. Давид отмел эту мысль и вернулся к себе в комнату. Но тут зазвонил телефон, и отец рассверепел. «Кто включил телефон? Эти звонки меня с ума сведут! Давид, возьми трубку, скажи, что меня нет дома, говори, что хочешь, мне надо работать!» Но звонили Давиду, на этот раз Аника. Разговаривать было невозможно. Давид слышал, как папа вздыхает и уходит у себя в комнате. А Аника как назло хотела поговорить. Она боялась, что Давид обиделся на нее за то, что она не отнеслась всерьез к шепоту на пленке. «Да нет, я ни капельки не обиделся». «Точно?» «Да, да». Папа засопел еще громче, и Давид даже вспотел от напряжения. Аника рассказала, что они с Юносом только что были в Селандерском поместье. Фру Эрансен уехала, они ходили поливать цветы и заметили что-то неладное. — Что? — Давид старался говорить как можно короче. — Цветок, — ответила Аника, — ну тот, который тебе приснился, с ним что-то не так. Он завял. Боюсь, он может погибнуть. Давид тут же забыл об отце. — Этого нельзя допустить! — взволнованно воскликнул он. — Сейчас же повесь трубку! — застонал отец за его спиной. — Слушай, Аника, я зайду к вам за ключом. Я должен немедленно сходить туда. Вам с Юносом не обязательно идти со мной. Но Аника сказала, что непременно пойдет с ним. И Юнос наверняка тоже захочет. Великий репортер Юнос Берглунд, засмеялась она. А что ты думал? Неужели он упустит случай записать репортаж? Селандерское поместье. Добрый день, говорит Юнос Берглунд. Мы находимся в святая святых Селандерского поместья, а именно в гостиной. Это очень красивая комната. На потолке висит старинная хрустальная люстра. Еще тут есть диван, кресло, бюро с мраморной столешницей. Очень изысканная старинная вещь. Ах да, надо, наверное, сказать, что мои коллеги, Давид и Анника, в данную минуту изучают какое-то растение на окне. Не знаю, что это за вид, но цветок кажется немного запущенным. И мои коллеги как раз обсуждают... Минуточку. Юнас прервался и подошел к Давиду и Анике. Давид проверял землю в горшке. — Вы его поливали? — спросил он. Выяснилось, что нет. Но земля была влажная. Видно, цветок больше не мог впитывать влагу. И действительно, выглядел неважно. Большие сердцевидные листья Бессильно поникли К окну подошел Юнос «Ну, как обстоят дела?» Спросил он в микрофон «Больной поправился?» Юнос поднес микрофон Давиду «Отстань, Юнос!» Прошипела Аника «Мы пока не знаем, что с ним делать» «Да, непонятно» Озабоченно проговорил Давид «Может, на нем завелась тля?» Продолжал Юнос в свое интервью «Нет, не похоже, тут что-то другое», — сказал Давид. «Да, дорогие слушатели», — Юнас вернулся к своему репортажу, «как вы слышали, будущее цветка туманно. Правда, говорят, что цветы здесь, в селадерском поместье, очень старые, а цветы, как известно, не могут жить вечно. Я бы посоветовал, пока не поздно, взять у этого цветка отросток. Но вернемся к описанию комнаты». Рядом с бюро стоит большой книжный шкаф, забитый старыми книгами с выгоревшими кожаными корешками. А справа мы видим лестницу, ведущую на второй этаж. Это старинная лестница с красивыми резными перилами и большой колонной внизу. Тут Юнос наклонился и понюхал колонну. Мне почудился запах краски. Я проверил и убедился, что столб, то есть колонна, Покрашена в зеленый цвет, краска еще не совсем высохла, следовательно, красили совсем недавно. Вдруг послышалось какое-то дребезжание, и Юна замолчал. Неожиданно зазвенело в нескольких местах одновременно. Задрожали окна, дверцы на израстовой печке, подвески на люстре, а на мраморной столешнице бюро затряслись в своих блюдцах две декоративные чашки. Комната как будто содрогнулась. Казалось, каждый предмет издает какой-то звук. «Что случилось?» – испуганно спросила Аника. Юнос был вне себя от счастья. Он носился по комнате и записывал весь этот дребезг, грохот, звон и стук. А потом возбужденно комментировал. «Прием, прием! Звуки, которые вы только что слышали, пока что представляются необъяснимыми. Что это? Начало землетрясения или что-то еще?» «Пока мы этого не знаем, но весь дом дрожит, а земля под ногами качается. Тем не менее, я продолжаю свой репортаж и буду держаться до последнего». Где-то вдалеке послышался гудок поезда. «Поезд. Это всего лишь поезд», — облегченно засмеялся Давид. А Юнос докладывал. «Итак, феномен, как оказалось, имеет простое объяснение. Колебания, вызваны скорым поездом, следующим в южном направлении». Железная дорога проходит совсем рядом, а дом, судя по всему, стоит на очень мягкой почве. Последние слова Юносу пришлось прикричать, так как поезд прогрохотал мимо, заглушая все остальные звуки. Когда поезд прошел, снова послышались звоны и дребезг, но постепенно, один за другим, предметы в комнате замолкли и стало совсем тихо. Но вдруг в тишине раздался какой-то новый звук. Он исходил из угла рядом с окном. Все трое обернулись. Неожиданно начали тикать старые напольные часы. Они пошли. Дети слышали ровное, спокойное тиканье часов, которые, по словам фрау Иорансен, никогда не ходили. Ребята переглянулись. Даже Юнос онемел. Он запихнул в рот солмиак, подошел к часам с микрофоном в руке и записал тиканье. «Это, наверное, поезд. Растряс их, вот они и пошли», – предположила Анника. «Возможно», – ответил Давид. Юнос с сочувствием посмотрел на обоих. «Странно только, что их не растрясло раньше», – сказал он, – «если учесть, сколько здесь проходит поездов». «Нет уж, вы меня не переубедите. В этом доме что-то творится, и мы непременно узнаем, в чем дело». он двинулся к кухне. В дверях он повернулся и сказал Давиду «Помнишь, что говорил Натте? Кажется, он предостерегал тебя». «Ну, он сказал, что на селандерском поместье лежит проклятие. и Его мама...» «Натте был пьян», оборвала его Аника. Но Юнос считал, что ты не такой уж дурачок, каким его считают в деревне. Юнос слышал, что он умел находить в земле воду, помощью прутика ивы. А однажды даже вылечил больную свинью, просто прикоснувшись к ней рукой. «Возможно, Натта знает больше, чем вы думаете», — сказал Юнос и исчез на кухне. Там он сразу же включил магнитофон. «Прием, прием, это снова Юнос Берглунд. Сегодня 29 июня. Шведское время 21 час 37 минут. Место — кухня в Селандерском поместье». Очень большая, со старинным убранством. Здесь есть, правда, некоторые современные удобства, например, холодильник. Я собираюсь провести разведку местности, чтобы обнаружить возможные улики, и потому открываю дверцу холодильника, но он пуст. Здесь есть еще одна дверь, в кладовку. На полувинные бутылки, одна, две, четыре, восемь штук, все пустые. Марка Костелло. Не так уж много, если учесть, что в доме был пансион. Кроме того, здесь стоит буфет, а в нем обычные продукты питания. Мука, сахар, рис и тому подобное. Ничего подозрительного. Никаких неестественных запахов. Под раковинный шкафчик. Какое безобразие! Хозяева забыли выбросить мусор. Минуточку, я сейчас. Юнос выключил магнитофон перевернул мешок с мусором и высыпал его содержимое на стол, покрытый клеенкой. Внимательно рассмотрев все, что там было, он снова вернулся к своему репортажу. «Вы слушаете продолжение репортажа из Саландерского поместья. В забытом мусорном мешке было найдено следующее. Большое количество яичной скорлупы, спитая заварка, кофейная гуща, банка из-под сардин, одна штука, пустая». Банки из-под горошка, две штуки, тоже пустые. Наждачная бумага, стружки. Пустая бутылка из-под водки, марки очищенная. Запах еще не вполне выветрился. На стенках бутылки отпечатки пальцев. Зеленые очень отчетливые. В особенности отпечаток большого пальца. Банка из-под краски зеленого цвета, оттенка антик. Так, еще банка шпаклевки. Следовательно, здесь делали ремонт и переводку. А это-то еще что такое? Цветок, помятый в разбитом горшке. Очень любопытно, если учесть, как трепетно здесь относятся к цветам. Так, похоже, все. Нет, вот еще большой жук. Мертвый, брюшко вымазано зеленой краской. Интересно. Я сейчас. Юнос выключил магнитофон и вынес жука в гостиную. Что это за насекомое, Давид? Давид стоял у книжного шкафа и рассматривал книги. навозный жук», — ответил он, — «а где ты его нашел?» — «В мусорном мешке на кухне», — Юнос перевернул жука. «Он испачкался в зеленой краске, наверное, на этой колонне на лестнице», — сказал он, осматривая колонну. Было несложно найти место, где прилип жук. Он пытался выбраться, и одна ножка пристала к колонне. Следы были очень четкие. Вдруг из кухни послышался голос Анники. «Боже мой! Что здесь творится? Юнос, что ты тут устроил? Немедленно убирай! Думаешь, я сделаю это за тебя? Только попробуй! Ничего не трогай!» Обеспокоенный Юнос помчался в кухню к своим находкам. аника вернулась к Давиду в гостиную. «Где то зазвонил телефон?» «Слышишь?» – спросила она. «Это телефон», – ответил Давид. Юнас влетел в комнату с вытаращенными глазами. «Телефон!» – закричал он. «Я подойду!» Но Аника остановила его. Фру Эорансен просила не подходить. «Иди-ка лучше убери свой мусор». Телефон стоял в комнате рядом с гостиной. Дверь туда была закрыта. Юнас поплелся обратно в кухню. А телефон все звонил и звонил. «Мне надоело!» – не выдержал Давид. «Я отвечу. Может, это нас. Мой папа, например, знает, что я здесь». Он вошел в телефонную комнату. аника за ним. Давид взял трубку. На другом конце раздался скрипучий старушеский голос. «Алло! С кем я говорю?» «Это Давид». Голос потеплел, словно узнал собеседника. «Надо же! Неужели это ты? Здравствуй!» «Так, значит, ты сейчас там?» Давид ничего не понимал. Голос был ему совершенно незнаком, но старушка говорила так, как будто знала Давида. «Здравствуйте», — ответил он. «Извините, но с кем я?» а -а, это я!» «Правда, ты, конечно, не можешь знать, кто я такая!» Тут снова возник Юнос. «Кто это? Кто это?» — зашептал он. В трубке раздался хриплый смешок. «Кажется, кто-то спрашивает, кто я такая? Скажи, что это Юлия Анделиус». «Хорошо, скажу», — ответил Давид, но Юнос и сам разобрал ответ. «И кто она такая?» — спросил он. В трубке снова послышался смешок. «Скажи, что это хозяйка дома». а, -а, -а" протянул давид сейчас а хозяйка опередил его юнос я слышала что это вы ухаживаете за цветами спросил голос как они там «Всё в порядке ответил давид ну и замечательно а силндриан как он силндриан «Большой цветок с сердцевидными листьями. А этот, я просто не знал, как он называется. На самом деле, это единственный цветок, который чувствует себя не очень хорошо. Он увядает». «А он на своем месте. Он должен быть на окне, выходящем на аллею, рядом с напольными часами». «Да, точно». «В таком случае никуда его не переставляйте. И если будете обращаться с ним уважительно, он наверняка поправится». «Я немного за него волновался», — сказал Давид. «Не беспокойся, Давид, но ухаживай за ним как следует, и только сам. Дело в том, что этот цветок выбирает себе одного человека и привязывается к нему». «Правда?» «Да», – в трубке замолчали, потом послушался лёгкий вздох. «Я не могу быть с ним. Я сейчас в столице и не могу приехать». «Понятно», – ответил Давид. «Мы постараемся». «Спасибо, Давид. Тогда до свидания. Я ещё позвоню». Раздался небольшой щелчок, трубку повесили. чего же она все-таки хотела?» спросила Аника. Давид все еще держал трубку в руке. Медленно повесив ее, он подошел к двери. Аника и Юнос за ним. «Почему ты не отвечаешь, Давид?» Но Давид молча уставился перед собой. Они посмотрели в ту же сторону и увидели вот что. Цветок на окне уже не казался поникшим. Листья поднялись и продолжали медленно подниматься все выше и выше. Они расправлялись, будто раскрывали свои объятия. Точно, как во сне Давида. Но самое странное, что все листья, все до одного, были повернуты так, словно указывали внутрь комнаты, в одну точку. «А почему они не повернулись к свету?» – спросила Аника. «Ведь обычно цветы тянутся к свету». «Только не этот». сказал Юнас. «Он указывает на лестницу», — сообщил Давид. И не успели Давид и Аника опомниться, как Юнас помчался вверх по лестнице, задев по дороге медную банку, которая с грохотом покатилась вниз. «Юнас, нам туда нельзя!» — в отчаянии воскликнула Аника. Она подбежала и подняла банку, только бы не помялась. Аника внимательно ее смотрела. К счастью, с банкой ничего не случилось. но в ней что-то гремело. Анника сняла крышку, внутри был ключ, а к нему привязана старая пожелтевшая бумажка с надписью «От какой двери ключ?». Анника прочла и побледнела. «Покажи», — сказал Давид. «Да, покажи», — попросил Юнос. Анника молча протянула им ключ и заметила, что они тоже побледнели. Большими красивыми буквами На клочке бумаги было выведено «летняя комната».